Интерлюдия 2. Призраки. Июль 2098 года. Закрытая резиденция дворец, окрестности гигаполиса Москва. Легкая и ненавязчивая оркестровая музыка мягко лилась из невидимых колонок, наполняя внушительных размеров гостиную. Она обволакивала изысканные кожные диваны, стелилась по мягким ворсистым коврам, Отражалась от мраморного пола и колонн, разрезала воздух и голограммы эмпирических фигур возле стен. Удобно устроившись в шикарном кресле, Петр Годунов неспешно потягивал элитное красное вино, предложенное прислугой. Миловидная блондинка, не глядя гостю в глаза, наполнила его бокал, оставила бутылку на невысоком деревянном столике и покинула помещение, не произнеся ни слова. «Интересно, сколько еще придется ждать этого Борова?» – подумал Пётр, делая скупой глоток. Вино оказалось отменным. Недаром стоимость такой бутылки превышала годовую зарплату инженера средней руки в любой из корпораций. Вскоре объявился тот человек, ради которого Пётр сюда и приехал. Забавно, но он не был хозяином этого дома. Лишь точно таким же гостем, как и младший Годунов». У толстого мужчины с квадратным лицом и короткими ручками никогда не появится достаточно денег, чтобы позволить себе подобную роскошь. Место, в котором Пётр встречался с одним из менеджеров оборонокса, нельзя было назвать загородным домом, усадьбой или резиденцией. Это был целый город, а скорее королевство, расположенное в нескольких десятках километров от столицы. Неприступные заборы, больше напоминающие крепостные стены, окружали лишь часть лесного массива, внутри которого посвященный взгляд мог увидеть много интересного. Гораздо большая территория векового бора вокруг этих стен являлась буферной зоной, патрулируемой мехами и дронами, способными засечь случайно забредшего в эти края бродягу. Но это была лишь первая и самая незначительная линия защиты. После того, как Пётр, приехавший сюда всего с одним охранником, миновал несколько контрольно-пропускных пунктов и подвергся самому тщательному досмотру, ему пришлось оставить свой глайдер на специальной парковке и пересесть в небольшой транспортный мобиль. Перемещение по закрытой территории допускалось только на таком транспорте. Здесь присутствовало огромное количество охраны. Боевики корпорации стерегли буквально каждый метр территории, включая жилые и технические помещения, парки, оранжереи несколько взлетных площадок и... воздушное пространство. Что и говорить, над участком площадью в 700 гектар существовала ограниченная беспилотная зона под меткой URP-116. Этот маркер — единственное, что удалось узнать Пете перед тем, как он сюда попал. Даже при всех возможностях и связях семьи Годуновых нарыть информацию о закрытом объекте оказалось весьма проблематично. Именно безопасность была главным критерием, по которому Годунова пригласили в это место. Корпорация, иногда все же скрывающая от руководства Союза свои грязные дела, предпочитала проворачивать важные сделки на своей территории. Ходили слухи, что когда-то все это великолепие строили для последнего президента России, но после кризиса 20-х годов, глобальных мировых беспорядков и резкой смены политического курса страны ему пришлось спешно бежать из нее. Так что дворец остался без хозяина, и после того, как ситуация в мире немного наладилась, невероятно дорогой и бесхозный участок очень быстро прибрал к рукам топ-менеджмент Оборонокса, сделав своему главе поистине королевский подарок. Владения были и впрямь огромные. Подобраться сюда без ведома хозяев было просто невозможно. Ни по земле, ни по воздуху. Тысячам людей, работавшим здесь... Устанавливали специальные импланты, которые заменяли стандартные нейрочипы и линзы. Работники не имели права и возможности связываться с кем-либо за пределами территории дворца. Так это место между собой называли посвященные люди. Каждый шаг прислуги, каждое их действие записывалось и контролировалось службой безопасности. Также отдельной, для этой исключительно закрытого объекта само собой. 700 гектаров земли. Только 300 из них были виноградниками. Здесь же расположились два винных завода и, разумеется, устричная ферма. Действительно, какое вино без устриц? Насколько сложно и дорого организовать такую прихоть вдали от морского побережья в непредназначенном для виноделия регионе, Петя даже не задумывался. Подобные цифры, возникая у него в голове, всегда вызывали у младшего Годунова комплекс неполноценности. «Бесконечная роскошь! Дендрарии и оранжереи, статуи и скульптуры, парки, отдельный квартал для сотрудников, охраны и прислуги, несколько бассейнов и водоемов. Петр бы нисколько не удивился, если бы узнал о наличии бомбоубежищ или, скажем, собственной станции гиперпетли, скрытой под землей». «Господин Годунов», — улыбнулся толстяк, присаживаясь на соседнее кресло, — «рад встрече». «Взаимно, Валентин Афанасьевич!» «Вижу, вы успели оценить местный нектар богов!» Мужчина кивнул на наполовину опустевший бокал Петра. «О да!» — подтвердил Годунов. «Трудно не согласиться с таким названием!» «Чрезвычайно великолепный напиток!» «Не знаете, есть ли у меня шанс увезти отсюда бутылочку?» Толстяк визгливо рассмеялся, заставив колыхаться три своих подбородка. Петя едва не поморщился, глядя на это но лишь скупо улыбнулся. «Ты подлизываешь самым богатым людям Союза, урод! Неужели у тебя не хватает денег, чтобы привести в порядок собственное тело?» – подумал он. «К сожалению, не могу ничего обещать, но если все пройдет удачно, уверен, хозяин дома не откажет вам в такой любезности». В следующие несколько часов Петя и Валентин Афанасьевич потратили на изучение и подготовку необходимых документов а также на заключение негласных соглашений. Для тех, кто регулярно оказывался в кулуарах политической жизни Союза, ничего необычного в этом не было. Фирмы-прокладки, трансферы, благотворительные фонды, откаты и взятки, финансовые цепочки и то, на что в конечном итоге шли деньги. Точнее, не то, а кто. И небольшой частью этих «кто» была семья Гдуновых. Шесть лет назад... Отец Петра наконец смог заключить весьма выгодную сделку с одним из менеджеров Оборонокса. Корпорации был необходим свой человек в преступном мире столицы. И обросший за время своей карьеры нужными связями Годунов, который к тому же щедро делится со своими менторами незаконными прибылями, как нельзя лучше подходил на эту роль. Оставив активы в Сочи на попечение управляющего, семья перебралась в столицу, и последние годы активно принимала участие в самых разнообразных теневых схемах корпорации. Не в последнюю очередь, благодаря проницательности и хватке Гдунова старшего они принесли немалую прибыль всем сторонам этих сделок. Сам Пётр, попав в новый мир, слегка изменился. Теперь завалом ожиданий и обязательств он уже не мог вести разгульный образ жизни, к которому привык. Как бы ему этого не хотелось, пришлось взрослеть и принимать те дела, на которые у отца не хватало времени. Либо заниматься тем, что тот счел недостаточно важным для себя. Времени на праздность катастрофически не хватало. Как бы там ни было, на сегодняшней встрече Петя как раз замещал отца. По сути, это была простая формальность. От него требовалось лишь ставить подписи и внимательно проследить за долями прибылей. Которые получит годунов экспорт за несколько крупных сделок в течение трех следующих лет. Стоит ли упоминать о том, что доли эти измерялись 9 и 10 значными цифрами? Закончив с документами, Петр и Валентин Афанасьевич прикончили вторую принесенную бутылку, еще некоторое время обсудили грядущие выборы в Сенат и лишь после этого покинули гостиную. Вызванные сопровождающие проводили мужчин к выходу через шикарное мраморное фойе с баром, возле которого сидели два невзрачных корпората в дорогой одежде фиолетового и синего оттенков. Проведя гостей через внутренний дворик с фонтаном, охрана поблагодарила своих подопечных за визит от имени хозяина дворца. Бойцы чуть ли не с рук на руки передали их водителям, которые должны были отвезти мужчин к их транспорту, припаркованному недалеко от главного КПП. Сам глава оборонокса даже не подумал попрощаться с ними. Вероятно, у него были более важные дела. Впрочем, Петра это нисколько не удивляло. До столицы младший Годунов добрался весьма быстро. Вечер только начинался, так что у любителя роскошных тусовок оставалось еще немало времени, чтобы расслабиться. Но сейчас Петя ехал не в роскошный ресторан или клуб, как обычно поступал после заключения выгодных сделок. Спутник, весь день присылающий своему хозяину уведомления, в очередной раз напомнил о дне рождения сестры. Петь и раньше часто общался с Алисой, сказывалась довольно большая разница в возрасте. Но с момента переезда их и без того редкие встречи превратились либо в официальные на каких-либо торжествах, либо в случайные когда младший Годунов появлялся в родительском доме. Впрочем, о днях рождения сестры он никогда не забывал, пусть и благодаря спутнику. Подарок у него уже был готов. За последний год Алиса довольно сильно увлеклась верховой ездой. Отец, исполняющий любую прихоть своей дочери, даже велел отстроить на территории их усадьбы конюшню, где девушка держала своих любимцев. Двух породистых скакунов поочередно выводили на прогулки, Но сегодня к ним должен был присоединиться и третий. Петя, каким бы человеком он ни был, все же любил сестру, и к выбору подарка отнесся довольно серьезно. Ему удалось найти коня довольно редкой арабской породы. Заплатив за него огромную сумму денег, столько же пришлось отвалить таможенникам и одной из частных клиник неопротезиса. Сделано это было только для того, чтобы животное из страны третьего мира проверили и ввезли в столицу вне очереди. Как бы там ни было, но к приезду Пети в родительскую усадьбу животное уже находилось в стойле. Уточнив у прислуги, видела ли его подарок Алиса, и получив отрицательный ответ, он позвонил сестре, попросив выйти к нему. «Петя, у меня там праздник в разгаре вообще-то». Девушка в легком и ярком сарафане синего цвета легкой походкой спустилась по ступеням, ведущим к оранжереи. Густые золотистые волосы собраны в простой хвост, на ногах невыразительные, но очень дорогие балетки от самого известного столичного дома моды. Минимум украшений, лишь небольшое колечко с изумрудом на указательном пальце правой руки и невесомая золотая цепочка с точно таким же камнем на шее. Следом за Алисой по земле катился дроид, собранный из наночастиц. Петю прошиб холодный пот. Увидев робота, он скрижетнул зубами и слегка ослабил воротник рубашки. Этого дроида он пытался выкинуть, украсть и уничтожить несколько лет подряд, применяя для этого всевозможные ухищрения, но совершенно без толку. Вещь была неприятным воспоминанием о совершенном несколько лет назад предательстве — Подарок Матвея на 10-й день рождения Алисы настолько понравился маленькой девочке, что и спустя 7 лет она не расставалась с ним практически никогда. Это могло выглядеть глупо, если бы подарок являлся обычной игрушкой. Но дроид из программируемых нанитов по сути оказался весьма полезным компаньоном. Полная синхронизация с нейрочипом хозяина, тысячи принимаемых форм, сотни функций — начиная от обычного дистанционного управления и круговой видеозаписи до функций роутера и небольшой системы безопасности, игрушка стала помощником Алисы в учебе, компаньоном в домашних играх и неким подобием охранника. А определенная оригинальность такого спутника привлекла к девушке внимание после переезда в столицу. В частной школе, которую Петина сестра закончила в этом году, Некоторое время наблюдался бум подобных дроидов, и все благодаря ей. Я ненадолго, наконец, произнес младший Годунов, обнимая сестру. С днем рождения, дорогая. О, очень мило с твоей стороны было найти время в своем плотном графике, братец, звонко рассмеялась Алиса. Спасибо, я рада, что ты приехал. Может быть, все же зайдешь хотя бы на полчаса? Не могу. Петя покачал головой. «У меня есть еще несколько дел сегодняшним вечером. Отец не обрадуется, если я их отложу. Что, в принципе, я уже и так сделал несколько раз». «Жаль», — сказала Алиса, — «вы вечно работаете на износ. Знаешь, я иногда думаю, что так или иначе в этом есть и моя вина». «Конечно есть. Откуда же нам брать деньги на твои наряды и лошадей?» — согласился Петя и едва успел увернуться от удара в плечо. «Ладно, ладно, успокойтесь, мадемуазель, я шучу» просто отец не умеет жить по другому ты же знаешь он и на меня взвалил свои дела только потому что не успевает не скажу что я в восторге но петя обвел рукой усадьбу все это досталось нам не просто так можешь поверить даже не начинай вздохнула алиса как будто того что у нас имелось в сочи было недостаточно давай не будем об этом попросил петя не желающий вспоминать случившееся семь лет назад лучше прогуляемся окей Я привез для тебя кое-что. Заинтересовавшись, Алиса пошла через оранжерею вслед за братом. Приблизившись к открытой конюшне, она увидела, кто ждет ее там, и, ахнув, ринулась вперед. Черт побери, Петя! Это что, Кохейлан? Настоящий кохейлан! Откуда? О, боже, я не верю! Пораженная девушка, ничуть не пугаясь широкогрудого скакуна рыжей масти, подбежала к стойлу и пораженно уставилась на него. Взяв из плетеной корзины стоявшей тут же большое яблоко, она протянула его своему новому другу. Тот, фыркнув, подозрительно обнюхал сначала руку Алисы, затем угощение и через секунду ухватил яблоко зубами. Девушка счастливо пискнула и погладила животное по шее. «Это просто... это нечто, Петя, спасибо!» Отойдя от стойла, Алиса снова кинулась обнимать брата. «Ты умеешь удивить!» «Рад, что тебе понравилось», — улыбнулся Годунов. «Завтра же выведу его на прогулку!» «Кто бы сомневался!» «Может быть, ты хоть раз составишь мне компанию?» «Может, но наверняка не завтра». На линзах Пети появилась иконка входящего звонка. «Папа звонит, извини», — сказал младший Годунов, отходя немного в сторону. «Слушаю. Вижу, ты в кои-то веки решил почтить нас своим присутствием». Вместо приветствия спросил отец. «Не мог же я пропустить день рождения Алисы?» «Рад, что ты заехал». «Ненадолго. Сегодня еще нужно заскочить в китайский квартал». «Успеешь? Поднимись на пару минут, есть разговор». «Хорошо». «Все в порядке?» — подойдя к брату, спросила Алиса. «Да, конечно. Отец хочет поговорить, так что я, видимо, все-таки задержусь ненадолго». «Идем, провожу тебя к гостям. Они, наверное, решили, что ты сбежала». Вернувшись в дом, Алиса направилась в большую гостиную, где ее ждали друзья, а Петя направился на третий этаж в кабинет отца. Тот, как обычно, в конце дня сидел за своим столом из черного дерева и изучал горы документов, проецируемые его спутником прямо на поверхность антикварной мебели. Увидев вошедшего сына, он убрал все данные и жестом предложил Пете сесть в кресло напротив. «Выпьешь?» «Пожалуй, нет», — отказался сын. «Во дворце угощали прекрасным вином. Не уверен, что сегодня мне захочется чего-нибудь другого». «Что ж, может, оно и к лучшему», — загадочно произнес Годунов-старший. «Ты проверил все бумаги?» «Да, конечно. И не на один раз. Деньги начнут отправлять в течение следующих двух недель. После первого транша я сообщу тебе об этом. Груз сейчас в Шанхае, наполнение во Владивостоке». В «Оборонексе» разработали маршрут, по всем точкам назначены сопровождающие. Охрана укомплектована, транзитные и таможенные документы в порядке. «Вся информация...» — Петя вызвал личный интерфейс, выделил несколько нужных блоков и отправил их отцу. «Здесь...» «Отлично!» — Сергей принял пакет данных по защищенному каналу связи и кивнул. «В этом тебя можно похвалить. Но есть кое-что, что требует обсуждения». «Внимательно слушаю». Налив себе в стакан виски, старший Годунов сделал скупой глоток. «Наша давняя проблема, как оказалось, так и не решена». «О чем ты?» «О твоем старом дружке». Петя, услышав это, снова скрижетнул зубами. «Прошло семь лет с тех пор, как мы отправили Соколовых за решетку. Сколько мы не вспоминали о них. И теперь ты снова хочешь вернуться к этой теме? Для чего?» «Для того, чтобы перестать думать об этом окончательно. Ты же помнишь, что то покушение после суда прошло неудачно? И следующее за ним тоже. И третье». «Знаешь», — Петя крутанул броское кольцо на указательном пальце, «после третьего я решил, что мне абсолютно плевать на успешность таких мероприятий. И что с того, что Матвея не удалось убить? Ему еще тринадцать лет сидеть, и плюс сто в виртуале». С 68 году года никто не был осужден на целый век в цифровом мире, а те, у кого срок превышал 20 лет, частенько сходили с ума. Сомневаюсь, что после четырёх-пяти таких путешествий в Анабиос Соколов останется в здравом уме. «Меня не устраивают сомнения. Знаешь ли, я привык быть уверенным». «Но тогда стоило изначально заплатить руководству тюрьмы, чтобы его грохнули они, а не татуированное быдло», – Раздраженно ответил Петр. «Нам чудом удалось подвязать все ниточки так, чтобы никто не подумал на нас. Прояви я больше интереса и настойчивости в вопросе Соколова, и у кого-нибудь могли появиться вопросы. Никогда не думай, что ты самый умный сын. Всегда найдется тот, кто вытащит твое грязное белье наружу и покажет его остальным». «Отец», — вздохнул Петя, — «почему мы возвращаемся к этой теме?» «Потому что твой бывший дружок...» Оказался крепким орешком. Два дня назад мне сообщили, что он все еще жив. И более того, вполне успешно отсидел часть своего виртуального срока. Несмотря на твою уверенность, выдержал его вполне спокойно. И что самое невероятное, пошел на сделку с неопротезисом, умудрившись сократить виртуальное заключение на 15 лет. Сделку с корпорацией? О чем ты? «Лесная цитадель принадлежит им. Думаю, для тебя не секрет, что в таких местах проводят опыты на заключенных. Так вот, Матвея и еще некоторое количество бывших солдат взяли в качестве подопытных в одну из таких программ, тестировали новый боевой ИИ. Тесты, как выяснилось, прошли весьма успешно, а Соколов вместо первых 20 лет в виртуале отсидел всего пять, и все эти пять лет он воевал. «Оттачивал навыки, если тебе так проще понять». «Хм. И все же я не понимаю, почему нас это должно волновать. У него впереди... У него впереди следующий контракт с корпорацией. Их так впечатлили его навыки, что парня пригласили на повторные тесты. Условия предложили те же. По результатам суда, неопротезис, как истец, имеет право сократить его виртуальный срок на 70%. Черт. Вот именно». И мало того, что он на полпути к этому, так еще и в реальности к нему теперь не подобраться. Я навел кое-какие справки. Парень вступил в местную банду патриоты. Он теперь под покровительством какого-то авторитета. С ним предпочитают не связываться. Я дал своим людям задание найти подходящего психа в лесной цитадели. Такого, который согласится убрать Соколова. Но пока ответа нет. «И что ты предлагаешь?» «Пока...» Ничего. Попробуем убрать его старым методом. А если не получится, будем думать. Полагаю, ты не собирался переваривать эту информацию в одиночку, потому и поделился со мной. Раз не ждешь, что я что-нибудь предложу, можно сказать и так. А еще хотел напомнить, чем оборачиваются незавершенные дела. Делать это в день рождения Алисы было совсем не обязательно. Это мне решать! В голосе старшего Годунова прозвенела сталь. «Если помнишь, это благодаря тебе я махнул рукой на парня и дал ему возможность тихо и мирно отбывать наказание. Что ж, хоть в чем то мне удалось повлиять на тебя. Это не тот повод, чтобы гордиться подобным!» Сергей отставил бокал. «Хорошо хоть со старшим проблем не предвидится». «В каком смысле?» «Месяц назад он умер. Что-то не поделился с сокамерником, и тот его прирезал». «Хм...» «Не надо так смотреть, сын. Здесь я совершенно ни при чем. «Кстати, а что насчет девчонки?» «Понятия не имею. Петру было не слишком приятно ворошить прошлое. После того, как мы уехали из Сочи, я о ней почти ничего не слышал. Одно время она жила с семьей Шельц, но потом, кажется, тронулась умом, и ее определили в какую-то клинику. «Наведи справки». «Зачем?» «Ты забыл наше правило?» «Я говорю, ты исполняешь». Пока не станешь главой семьи, будет так. Кстати, что насчет твоей последней подружки? Я слышал она. Ничего, мы разошлись. Тебе уже пора остепениться, Петя. Это укрепит наши позиции, помню. Как только встречу ту, в ком буду уверен, сразу дам тебе знать. Постарайся не затягивать с этим. Ладно, Раздраженно бросил Петя. Настроение после разговора с отцом оказалось испорчено напрочь. Если это все, я поеду. Все, кивнул Сергей. «Как только ситуация с Соколовым прояснится, я дам тебе знать». «Хорошо. Тогда до встречи». Выйдя во двор, Петя полез в карман за портсигаром. Трясущимися пальцами он достал оттуда сигарету, прикурил и жадно затянулся. Поймав себя на мысли, что поступил точно так же после суда над Матвеем, он с раздражением смял бумажный цилиндр и откинул его в сторону. «Призраки прошлого!» Несмотря на все старания забыть о них, все же настигли году новых, требовалось раз и навсегда решить эту проблему и больше никогда к ней не возвращаться.